Слушаюсь, господин капитан. Уверю вас, господа. Я не смею задерживать более. Ну что, Рюрик Александрович, судно меняет курс на Чешскую губу. Есть, капитан. Берег лежал рядом, но его не было видно за сеткой падающего снега. Четвертые сутки Соловей Будимирович пробивался к устью Индиги, до которого по расчётам капитана оставалось не более десяти миль. Всюду громоздились торосы, многолетний тяжелый лед, принесенный в чешскую губу из ледовитого океана ветрами и течениями, ледяным барьером отделял судно от устья Индиги. Джон Янович, За сутки мы продвинулись всего мили на полторы. Сейчас у нас одна надежда на изменение направления ветра. Изменив направление, ветер наверняка вызовет передвижку льда, и соловей получит возможность двигаться, либо начнется сжатие, Что ж, и такое не исключено. Прикажите всем пассажирам выдать ломы и пешни. Скалывать лед у корпуса судна. Всем! Есть, капитан! Пора вызывать ледокол. Пора. Возможно, пришлют Минин. Всем на борт! Всем на борт! Всем на борт! Всем на борт! Соловей готовился к очередной попытке вырваться из ледяного плена. Попытка не удалась. Капитан собрал офицеров у себя в каюте. Господа, после неудачной попытки выйти на чистую воду приказываю погасить топки двух котлов и экономить уголь. Да, господа, ледокол Минин к нам не придет. Северное правительство... Отказала нам в помощи. Вот такие дела, господа. Минин уже не помог бы, наверное. Слишком тяжела ледовая обстановка для Минина. Канада, только ледорез Канада в силах вызволить нас отсюда. Вы же отлично знаете, Юрий Александрович, что Канада для нас исключена полностью. Что же нам предлагает Архангельск? Господин капитан, замен помощь. Архангельск рекомендует нам выброситься на берег. Если бы такое было возможно, боже мой, господа, если бы... Господа, береги До ближайшего человечего жилья ни одна сотня верст. Не забывайте, господа, с нами женщины и дети, им не дойти. На берегу мы можем встретить кочевников с оленями, Берег, согласитесь, это все-таки шанс. Ведь если лед раздавит судно, то. Наш долг долг русских моряков сделать все возможное для спасения судна, потому что, покуда живо судно живы его люди. Как бы худо ни пришлось, на борту нельзя покидать корабль. Мы сойдем на лед только в крайнем случае. Положение соловья трагично, но разве безнадежно? Прежде всего, нам необходимо строго учесть. Весь провиант, находящийся на борту, и до предела урезать пищевой рацион. Изъять провизию пассажиров? Да. Займитесь этим, Старпом. Займитесь. Господа, среди пассажиров Соловья находится довольно известный в наших краях военачальник. Я говорю о генерале Звягинцеве, Николай Иванович. Не может быть, чтобы судьба генерала Звягинцева была... Безразлично северному правительству. А что, коли диаграмма подписанная самим генералом, возымеет действие и на помощь Славью пойдет ледокол, возможно, даже Канада? Да. Действительно. А вдруг? Пригласить в рубку пассажира Звягинцева из каюты Люкс, если генерал не спит, конечно, Добрый вечер, господа. Оказывается, я могу быть вам чем-то полезен. Николай Иванович, для вас надо полагать не секрет бедственное положение Соловья Будимировича. Разумеется, господин капитан. Какой уж тут секрет? И неизвестно, как долго продлится наш дрейф, а запасы топлива на исходе провизии меньше, чем на три недели. Лёд, начав передвижку, может... Раздавить судно в любую минуту, как спичечный коробок, и тогда... Такс-такс. Но неужели нет никакой возможности предотвратить трагедию? Такая возможность есть. Так в чем же в таком случае дело, господа? Я что-то не совсем понимаю вас. Нужен ледокол. Надо вызвать ледокол по радио.